Игра зеркал. «Случалось ли вам, — пишет Поль Бурже, — наблюдать, как в гостиной молодая женщина увлекает какого-нибудь пожилого мужчину или юнца в уголок чуть поодаль от прочих, где стоит диван в чехле или придвинутое к стене кресло? Своей обнаженной рукой она легонько касается рукава его черного костюма. Ее нога в ажурном шелковом чулке — нервно подрагивает, опираясь на немного потертую подушечку. При каждом движении ее веера, украшенного длинными шелковистыми перьями, мужчину обдает сладкая волна аромата, исходящего от собеседницы, от ее нежных плеч, от ее волнующегося платья, от ее волос, в которых переливаются драгоценные камни. Она беседует с ним в этом укромном уголке гостиной, тихим, задушевным голосом, словно наедине. Что она ему говорит? Что он отвечает? Она смеется, теперь можно полюбоваться ее зубами, красивыми, белыми. Ее глаза блестят, выдавая легкое опьянение самолюбием, заметно также физическое удовольствие, переполняющее мужчину, на которого обратила внимание красивая женщина. Как и во флирте девушек, здесь пока еще нет ничего, кроме двусмысленности, мимолетных прикосновений, создающих особое настроение. Однако эта сияющая молодая женщина уже не находится, подобно девицам, в фазе ученичества. Решающий мыс она уже обогнула и на всех парусах плывет к зрелости. Но нет сомнения, что все это ее определенно тревожит, и делает уязвимее не без того. Вдали на горизонте уже чуть заметно различается пора увядания. Поэтому ей приходится все время доказывать, что она не потеряла даже малой талики своей свежести, своего очарования, что по-прежнему может пленять сердца. Ее партнер по флирту, включаясь в игру, возвращает ей благоприятный образ — Какого она ждет? Одновременно убеждаясь в собственной способности обольщать. Таким образом, каждый служит для другого лестивым зеркалом, одновременно созерцая в нем свое собственное отражение. Каждый играет две роли: он разом и нарцисс, и нимфа Эхо. Эта игра зеркальных отражений, что завязывается между двумя флиртующими, еще сложнее чем кажется. Ведь она вдобавок рикошетит, отзывается, отсвечивает в глазах третьих лиц. С отменным искусством, сочетая хвастливую показуху и мнимую скромность, светская прелестница и ее кавалер якобы стремятся не привлекать внимания. Тут-то и показывают себя во всем блеске. Притворяясь, будто прячутся, они тем вернее добиваются, чтобы за ними подглядывали, забиваются в укромный уголок, оставаясь на виду у всех. Они устанавливают между собой и прочими гостями дистанцию, которая умело рассчитана с тем, чтобы позволить всякому внимательному наблюдателю уловить и расшифровать малейшие знаки, показывающие, что здесь происходит флирт. Легкий трепет веера — подрагивание стопы, что опирается на подушку, звонкий смех женщины, сверкание глаз ее ухажера. Так же, как на театральных постановках, эти едва уловимые проявления предназначаются зрителям в той же мере, как самим актерам. В самом деле, когда занавес опускается, через полчаса, когда пара распадается, всегда найдется кто-либо, чтобы подойти к даме, и осведомится, скроив недовольную, снисходительную, игривую или ироническую мину. В этот вечер вы вдоволь нафлиртовались, не так ли? Это комплимент, окрашенный упреком, знак восхищения с примесью скромного осуждения, фраза, в любом случае выражающая признание обольстительности партнеров по флирту.